петрр алексеевич михин артиллеристы сталин дал приказ мы умирали чтобы победить от автора много лет минуло после войны но впечатление тех грозных мучительных, кровавых дней никогда не изгладится из памяти тех кто воевал страхом и отчаянием голодом и голодом, ранениями и смертями, мужеством и героизмом, победами и поражениями были наполнены те дни. Вечность была сконцентрирована в четыре года, а то и в минуты, даже в секунды. В мгновение смертельной опасности души обнажались до самого последнего своего нутра, и люди творили невозможное. Именно на передовой свершается война. И видна она лучше всего из окопа, а не из штабов и политотделов. Любые гениальные замыслы и стратегические ходы полководцев — лишь замыслы и ходы. В реальные дела они воплощались руками и жизнями тех, кто стрелял и побеждал врага на поле боя. Непосредственно победы добывали солдаты и офицеры взводов, рот и батальонов, эскадрильи и батарей. К сожалению, их ратный труд — не всегда знали и правдиво отражали в своих донесениях штабы и полетать политотделы, и не только потому, что находились они вдали от передовой. За 60 лет после войны не один раз менялись оценки трагических событий тех лет. Высказывались различные мнения по поводу наших неудач в первые месяцы войны. Замалчивались истинные причины поражений в неудавшихся военных операциях. Не публиковались сведения о потерях в победоносных сражениях. Даже академические издания по истории Отечественной войны грешили субъективизмом, подстраивались под власть имущих. Наиболее правдивым изданием выглядит Всероссийская книга памяти 1941-1945 годов, обзорный том, который выпустило военное издательство в Москве в 1995 году. Лишь последние десять лет историки и общественность получили много новой, правдивой, ранее неизвестной документальной информации из истории войны, но все меньше остается в живых непосредственных участников и свидетелей тех страшных событий. И новую, более объективную и реалистичную, основанную на документах и фактах оценку минувшей войне, дает поколение историков, которые ее не видели. Однако при любых оценках войны незыблемым должен оставаться непререкаемый исторический факт героизм советского народа я попал на фронт со студенческой скамьи командовал взводом артиллерийской батареей дивизионом выпало мне пройти боевой путь от ржева до порта артура через сталинград донбасс Курскую дугу украину молдавию балканские страны утопешт вену прагу Монголию и Китай. Сколько смертей пережил я на фронте. Погибших друзей до сих пор забыть не могу. Они в моей памяти. Живыми они снятся мне. Война оставила неизгладимый след моей душе. Вот в этой книге я и старался дать восприятие войны таким, каким оно было тогда, какой испытал ее, более трех лет постоянно находясь на передовой. Я пишу о сокровенном. Вспоминаю то, что особенно волновало тогда, о чем в те времена мы не могли, да и не принято было говорить и писать. Книги нет художественного вымысла, как нет и цензурных правок. С другой стороны, потребовалось более полувека, чтобы осознать то, что происходило вокруг меня и с нами в те страшные дни. Уходит из жизни наше поколение фронтовиков-окопников. Всех тех кто видел противника не на штабной карте, а через прицел автомата, орудия, а то и в рукопашной схватке, кто на себе испытал истинную силу врага, горечь поражений и радость побед. И мне, представителю этого исчезнувшего поколения, хочется донести до молодежи и наших потомков простую страшную правду о самой кровопролитной в истории человечества войне. Петр Михин proche 2006. две -go